Глава 22. Лес. Перед нами материализовалась дверь, будто портал в другой мир. Еще секунду назад впереди были только елки, а сейчас я видел прямоугольную дыру в воздухе, через которую видел ту комнату, из которой мы сюда попали. Быстрее. Я потянул дочку за собой, и мы влетели в залу в тот момент, когда портал за нами схлопнулся. Закрылся. Навсегда. Девочка за пультом, которая так похожа на Кристинку, вдруг зевнула и подняла голову, посмотрев на мониторы. К нам она сидела спиной, так что нас пока не видела. Кристинка была рванула к ней, но я остановил дочку, шепнув на ухо. «Нет, не стоит показываться ей на глаза». Девочка за пультом нажимала кнопки, и мы увидели на мониторах, как из склона горы вдруг появилась пушка похожая на гибрид корабельного орудия и зенитки, которая начала методично отстреливать тварей. Тараканы со всех сторон ползли к замку. Взрывы рвали их на части. Я увлек дочку за собой в коридор. Почему-то казалось, что разным я Кристины не стоило встречаться. Как бы не возникло эффекта бабочки, который мог бы повлиять на то, что уже происходило с нами в прошлом. «На нашу победу!» Когда мы уже были в коридоре, я шепнул дочке. «Мы ее защитили?» Дальше она сама должна справиться с клетками вируса. Победить болезнь. Дочка несколько секунд смотрела прямо в глаза, а потом улыбнулась. «Да, она сможет себя защитить», — повторил я, и мы побежали по лестнице. Я помню только точку входа через которую попал в эту реальность. Она располагалась в коридоре, обычная дверь в стене, ничем не примечательная, разве что абсолютно красная, как первомайский транспарант. Такую сложно пропустить. «Пап — Пап! — вскрикнула Кристинка, показав на трехголовых собак. — Те выскочили в коридор позади нас. До двери оставалось каких-то пара метров. Поэтому, я не обращая внимания на монстров, потащил кретинку к двери. Распахнул и ахнул. За дверью была кирпичная кладка. Мы в ловушке. Зачем? застонала Света. Ей внезапно стала жаль Бородача, хотя еще полчаса назад она была готова придушить Михайлова собственными руками. Но все вокруг менялось со скоростью света. Над ней могильной плитой навис Андреев. Ствол пистолета смотрит ей в лоб. «Зачем?» — переспросил программист. «Да за тем, что я там никем был». Все меня чморили, шпыняли, как дворнягу. Вроде не понижали, но и не повышали в то же время. — И это повод стрелять человека? Андреев хмыкнул, при этом его передернуло, как невротика. Он, — программист кивнул на труп, — просто оказался не в том месте и не в то время. Ничего личного. — Боже... Выдохнула Света, потом посмотрела на тело мужа и дочки. «Ими тоже придется пожертвовать, так уж вышло», — ответил Андреев, уловив ее взгляд. «Ну, собственно, и тобой тоже. Ты в этом уравнении лишняя». «Зачем ты тогда... Зачем вы мне рассказываете?» — спросила Света, посмотрев на свои дрожащие руки. «Зачем? Да даже и не знаю». «Надо же было мне с кем-то поделиться, а то, походу, я останусь один со всеми вот этим вот. Один, в смысле, человек», — пояснил программист так, будто объяснял знакомому конечную точку летнего путешествия. «Все умрут?» «Они и так почти все умерли», — ответил Андреев. «Если кто-то еще и выжил, то добавленные доделают все. Так что...» Я тогда действительно останусь один. Да и ладно. но зачем вам это?» — спросила Света. Она понимала, что надо потянуть время, пока маньяк готов разговаривать, чтобы что-нибудь придумать. Но ничего толкового в голову не приходило. «Власть!» — коротко ответил Андреев, будто сплюнул. «Тот, кто все это задумал, скоро явится сюда». Вот тогда он даст мне власть. Ну, как даст? Поделится чуток. А учитывая то, что я буду единственным человеком на земле, то считай, я единственным буду человеком, у которого будет власть над всеми этими существами. Если что, смогу выбрать себе любую бабу. Ну, не слишком покоцанную, а потом. Да и не надо тебе знать, что потом. Света поняла, что Андреев имеет в виду секс с добавленной. Ее передернуло. Но это все равно, что заниматься любовью с трупами. Что там вообще у этого человека в башке? Ты сказал, что останешься единственным. Значит, тот, ну, заказчик, он что, не человек, что ли, да? Пауза. Все, и так много наговорили. Буркнул Андреев. Харе. Он поднял пистолет. Скоро меня наделят иммунитетом, дадут в подчинении сотни, тысячи рабов. А пока... Программист щелкнул предохранителем. А что будет с ними? Светлана кивнула на дочку и мужа. Пока, в общем, пока я их блокировала в том измерении, где они застряли. а так «Пристрелю, конечно. Но ведь тогда сигнал прервется. Разве нет?» Света сделала последнюю отчаянную попытку спасти хотя бы дочку. «Наоборот, когда будет выключен передатчик, все останется так, как есть», — сказал Андреев. И он обвел пистолетом крышу. «Добро пожаловать в новый чудный мир!» — радостно произнес Андреев. И в этот момент, как снег на голову, на программиста свалился добавленный. Грохнул выстрел. Он должен быть тут. Я провел по кирпичной кладке в поисках зацепки. Хотя бы намека на замок или ручку. Ничего, просто глухая стена. «Тут был выход спросила дочка я кивнул и развернулся прямо на меня смотрела трехголовая собака тварь оскалилась и зарычала ой смогу ли я с ней справиться вот этот вопрос пришлось задать самому себе дело в том что когда я сражался с буфом мне казалось что мышц мне казалось что по мышцам полыхает огонь Сейчас ощущение медленно, но верно проходило. Но я загородил дочку, готовясь отразить нападение. Тварь зарычала и бросилась на нас, но добежать не успела. Прямо в потолке открылся люк, из которого выскочил пулемет. 6 стволов, и все завертелись, поливая монстра, свинцом. Куски пластилина полетели на пол. Часть из них, упав на пол, пыталась ползти к нам, ну, как червяки. Вот одну из таких деталей я раздавил, а потом заметил камеру на пулемете. Та смотрела прямо на меня. Тварь уничтожена, поэтому орудие молчало. Но что будет дальше? Похоже, тот, кто им управляет, видел меня, поэтому медлит. Если это второе «я Кристины», то она, в принципе, должна меня узнать. Но уверенности в догадке, естественно, не было. «Что там, папочка?» Послышался голос девочки за спиной. Я не давал ей выглянуть, медленно пятился к стене, закрывая настоящую Кристину спиной. — Только не выглядывай, пожалуйста. Пулемет повел стволами вслед за мной. Держат на прицеле, но не стреляют пока. Догадался я. А если она решит, что я фантом или часть болезни как Буфик, который прикидывался другом Кристинке. Ну, тогда точно расстреляет. Я бросил топор и вытянул вперед руки, показывая, что я безоружен. Я почувствовал спиной сквозняк. Кристина! Сейчас! Я быстро развернулся избивая дочку с ног, повалился вместе с ней в открывшийся позади нас портал. И вовремя следом загрохотал пулемет. Тварь зарычала, а потом впилась в шею Андреева. Тот закрутился на месте, пытаясь скинуть оседлавшее его существо, но не смог дотянуться. Из шеи программиста хлынула кровь, как еще недавно из тела командира, которого Андреев застрелил. Военные этажом ниже открыли огонь. Видимо, твари пошли в очередную атаку. Андреев попытался что-то сказать, но только булькал. И в этот момент Светлана решилась, толкнула плечом стоящего на краю крыши Андреева. Тот замахал руками и вместе с тварью, которая как раз откусывала от него самые лахомые кусочки, полетели вниз. Упали в толпу добавленных, где программиста сразу разорвали на части. Брызнула кровь, Светлана отвернулась. И только тут она поняла, что осталась один на один с оборудованием, которое поддерживало жизнь мужу и дочки и в котором она ни черта не понимала. Посмотрела на ноутбук. «Завершить передачу», — мелькнула большая красная надпись на экране. «Под ней выбор, да или нет». «А если прекращение передачи подразумевает и смерть объекта», — подумала Светлана. «Тогда Кристина умрет». «Но не рискнуть она тоже не могла». Под надписью был таймер, который показывал ровно две секунды до закрытия окна. «Времени на раздумья не было. Сейчас!» Света закрыла глаза и нажала «Да». Задержала дыхание, боясь снова открыть глаза, но вдруг почувствовала, как чья-то рука легла на плечо. «Мам!» — раздалось за спиной. «Кристина!» Светлана заплакала, как только дочка бросилась к ней в объятия. — Ты как? Неужели все получилось? — Да, мам, я здесь, я, я здесь. Мне так тебя не хватало. Но папа, папа, он молодец. Он мне помог там. Я сражалась с большим волком, представляешь? А до этого он прятался, прикидывался буфиком, игрушкой, которую ты мне шила А еще там была девочка, которая очень-очень похожа на меня. Она управляла пулеметами, которые строчили, строчили, строчили, везде выстрелы и... Дочке так много нужно было рассказать маме. Но дыхание сперло, ее тоже душили слезы, а Света кивала в ответ. «Да, малыш, да, хорошо, не спеши, все успеешь рассказать. Самое главное, ты здесь, ты вернулась. А что с папой?» Алексей лежал на крыше возле железного гроба, из которого благополучно выбралась Кристина. «Он шел вместе со мной. Мы вместе прошли через дверь и...» лёша Света бросилась к мужу. «Пощупала пульс?» «Есть. Грудь вроде бы вздымается, значит, дышит. Но почему он не вернулся вместе с дочкой?» «Вместе вы, говоришь, прошли через дверь?» — спросила Света. Кристина кивнула. «Папочка! Папа!» — бросилась дочка к отцу на шею, поцеловала в щеку. «Он что, остался там? Да». Света растерянно посмотрела на мужа. Все остальное — рев добавленных, стрельба этажом ниже и многое другое, все это сейчас было ей неинтересно. Что с мужем? Почему не получилось его вытащить? «Пап!» — закричала Кристинка. Века Алексея дрогнула. «Он? Он?» Девочка не могла закончить фразу. Слезы текли по щекам. Света тоже плакала, но уже теперь это были слезы радости. Муж открыл глаза. «Лешенька! лёша прошептала она и начала покрывать лицо своего самого любимого человека в мире поцелуями. Сердце у нас. Ой, боже, как трудно дышать-то. У нас что получилось, да. Света догадывалась, почему муж очнулся не сразу. Просто он тяжело ранен. Слишком ослабел от потери крови, видимо, поэтому ему потребовалось чуть больше времени, чтобы прийти в сознание. Да. «Ты молодец, ты смог!» — сказала Света и поцеловала мужа. Очень долгий поцелуй. у, -у а я ведь все вижу!» — рассмеялась за их спинами Кристинка. «Ну, хватит уже лизаться, хотя мне мне понравилось. Можете продолжать». Алексей улыбнулся, а Света не применила воспользоваться советом дочки. Снова поцеловала мужа. «Тихо, тихо! Ой, ты из меня всю душу высосешь!» М -м -м. Засмеялся Алексей, но очень быстро улыбка исчезла с лица. Громадная тень нависла над ними. «О, боже мой!» Выдохнула света. Позади стоял Андреев, точнее, тот монстр, в которого он превратился. Я без понятия, что произошло в моё отсутствие, но чуваку вряд ли понравится происшедшая с ним трансформация. Программист представлял из себя эдакий конструктор, в котором вместо деталей голова и конечности, а соединены же эти детали были при помощи тел добавленных, которые тоже, как комплект Лего, собирались в подобие человеческой фигуры. С одним только отличием. Фигура была величиной с четырехэтажный дом. Один глаз программиста, видимо, был съеден вместе с частью носа. Зато тот, что остался, со злобой уставился на меня. «Я же говорил, что меня наделят иммунитетом!» – прохрипел Андреев. «Не так, конечно, но как уж есть. А вы думали, что все закончилось? да «Ты же...» — прошептала Света. «Что? Умер?» — переспросила тварь. Взгляд монстра пробежался по нам и остановился на кристинке «И да, и нет. У меня еще дела тут есть». Существо засмеялось, и с каждым вдохом изо рта твари изливались потоки крови. «Что тебе надо? Убирайся!» Светлана поднялась, встав между нами. «Не что, а кто?» Прошипела тварь. Одним резким взмахом эдакой руки, которая состояла сразу из трех-четырех тел добавленных, монстр отбросил жену в сторону. Светлана, пролетев пару метров, охнула, ударившись о мачту сотовой связи. «Нет!» Застонал я, но не смог подняться. А тварь уже схватила крестинку. а а Куратор будет доволен! Очень доволен!» Прошипело существо, из и, загробастав дочку, двинулась в сторону выхода из дворов. К невидимой стене купола. «Он забрал крестинку!» Подскочила ко мне Света. «Да, ой, я видел!» «Надо ей помочь! Надо ее вытащить!» Жена умоляюще смотрела на меня. Да, один раз мне удалось. Но вот для этого мне пришлось умереть и воскреснуть. Повторить подобное я вряд ли смог бы. Честно говоря, у меня сил совсем не осталось. «Семь!